Глава 183 Фан Юй подумал, что ему показалось, когда тело Юй Хаус слегка пошевелилось. В конце концов, он ждал слишком долго. Прошло уже полгода. Ей Хао сидел там без движения в течение полугода. Тем не менее, Фан Юй вскоре понял, что ему не показалось. Все потому, что он увидел, как пыль падает на пол. Он сидел там в течение полугода. Никто не смел прикасаться к нему из-за боязни помешать ему совершенствоваться. Йейхау был не просто в пыли, он был покрыт оксидным слоем. Он был похож на глиняную скульптуру. Фан Юй поспешно встал и сделал несколько шагов вперед. Он внимательно следил за Йейхау. Йейхау действительно шевелился. Его тело слегка дрожало и... Пыль продолжала падать с него. Оксидный слой на нем также начал трескаться. Фан немного нервничал. Он достал нефритовую бутылку. Это был первый раз, когда он видел, как кто-то погружается в глубокую медитацию аж на полгода. Старейшина Сюань ранее велел ему не давать ейхау никакой еды или воды сразу после того, как он пробудится. Он должен был потреблять лекарственную жидкость, содержащуюся в этой бутылке, чтобы сначала укрепить себя, поскольку его тело находилось в невероятно слабом состоянии в данный момент. Его тело начало дрожать сильнее. Казалось, он пытался открыть глаза, но у него не было сил. Фан Юй не смел прикасаться к нему. Он мог лишь задержать дыхание и просто сидеть и смотреть. Юйхау сильно похудел за полгода, настолько, что стал напоминать ветку. В конце концов, его тело не получало питания, пока он сидел там. Он мог лишь истощать запасы своего тела, как дикий зверь в спячке. Тело Юйхау через некоторое время стало неподвижным. Фан Юй был не только удивлен, он также очень беспокоился и не знал, что делать и сдал легкий стон. Простанав, его тело вдруг затряслось, оксидный слой на его теле треснул, и он наконец открыл свои глаза. Несмотря на то, что образовалась лишь маленькая щель, и пыль окружала его тело, палатка внезапно всплыла странным светом. Это был тусклый золотой свет. Фанюю услышал лишь гудящий звук, резонирующий в его голове. Тело Юйхау снова пошевелилось, и ему, наконец, удалось слегка поднять голову. Фан Юй смог увидеть его глаза. «Какие прекрасные глаза!» Среди чистого золота его глаза излучали нежный свет. Хотя это была всего лишь пара глаз, Фан Юй чувствовал себя так, словно смотрел в океан. Фан Юй был полностью поражен. Он ничего не мог с этим поделать, когда сказал... Юйхао. Губы Юйхао слегка пошевелились. Его губы слиплись за такое долгое время. Он некоторое время боролся, прежде чем ему удалось разъединить их. Слой сухой кожи был сброшен и раскрыл его плоть. Учитель. Юйхао закрыл глаза, пробормотав одно слово. Его тело также упало на бок, словно статуя. Фан Юй не мог позволить ему упасть и сразу же поддержал его. Он чувствовал жестокость Юйхао, но его холодное тело к данному моменту уже выработало немного тепла. Фан Юй поспешно открыл нефритовую бутылку. Он осторожно вылил жидкость в рот Юйхао. Хотя Юйхао был очень слаб, его разум был ясен. Он приложил усилия, чтобы поглотить жидкость, которая пахла сильным лекарственным ароматом. Жидкость вскоре начала циркулировать по его телу. Волна тепла охватила Юйхао, и он почувствовал себя намного лучше. На самом деле, он проснулся уже в тот момент, когда его тело впервые дернулось. Просто тогда он находился в измученном состоянии. Йойхау чувствовал себя очень слабым, когда его разум вернулся к телу. Он был так слаб, что не мог даже поднять палец. Его тело словно находилось в кромешной тьме, и он не мог найти даже капли духовной силы. Кровь в его венах циркулировалась невероятно медленной скоростью. Его мышцы были такими же жесткими, как камень. «Глубокая медитация должна была увеличить мои способности». Тогда почему я нахожусь в таком жалком состоянии? Юйхау чувствовал себя крайне беспомощным. Это был первый раз, когда он надолго входил в глубокую медитацию. В прошлый раз он делал это в павильоне Бога моря. Насколько он мог вспомнить, глубокая медитация, которую он провел в павильоне Бога моря, не причинила никакого вреда его телу. Возможно, так было из-за золотого дерева. С питанием золотого дерева ученики внутреннего двора, проходящие глубокую медитацию, не испытывали таких проблем. Фан Юй также не осмеливался вливать свою духовную силу в тело Юйхао, чтобы помочь ему восстановиться. Он знал, что способности Юйхао возросли после того, как он увидел выражение его глаз. Просто сейчас его тело не было в хорошем состоянии, но он мог полагаться только на себя, чтобы поправиться. Любое внешнее вмешательство может вызвать проблемы, так как его тело было очень слабым в данный момент. Он поднял Юйхао, поскольку это было неподходящее место для его восстановления. Фан Юй держал его на руках и покинул это место. «Учитель!» Погрузи горячую воду. Губы Юйхао слегка пошевелились. После употребления лекарственной жидкости его тело охватило ощущение тепла. Ему удалось восстановить часть своей энергии и пробормотать несколько слов. Фан Юй сразу понял, что он имел в виду. Он быстро отнес Юйхао в его комнату общежития и наполнил ванну горячей водой. После этого он поместил Юйхао в ванну, не раздевая его. Лишь его голова осталась над водой. Его тело обволокло теплой водой, и оксидный слой начал медленно разрушаться. Через некоторое время вода стала черной. Тело Юйхао, казалось, смягчилось после отмокания в теплой воде. Фан Юй сменил воду, прежде чем снять с него рваную и изодранную одежду. Юйхао снова был погружен в воду. Юйхао почувствовал себя намного комфортнее, когда лекарство циркулировало внутри, а теплая вода обволакивала его тело снаружи. Его тело было уже не таким жестким, как раньше, и он сидел более расслабленно. Вода сменялась пять раз. Через час Фан Юй снова скормил Юйхао еще одну бутылку лекарства. Это позволило ему лечь ровно в ванне. Его дыхание становилось все более и более нормальным. Фан Юй уже промок от пота и проворчал. Паршивец, ты глубоко медитировал в течение полугода. Я почти помер от усталости, пока заботился о тебе. Юйхау смог открыть глаза. Золотистый свет в его глазах уже рассеялся, и они стали черными. Учитель! «Спасибо!» Голос Юйхаус слегка дрожал. Слезы также начали течь из его глаз. За полгода Фан Юй, похоже, многое пережил, а его борода растрепалась. Казалось, он стал намного старше. Фан Юй тут же фыркнул и сказал, «Ладно, ладно, я просто ворчу. Я рад, что ты пробудился. Как ты себя чувствуешь? Тебе лучше?» Юйхаус хлипнул, сказав, «Мне намного лучше. Я просто немного голоден». «Голоден? Даже если так, тебе нужно терпеть голод». Старейшина Сюань сказал, что ты не должен ничего есть в течение трех дней после пробуждения от глубокой медитации. «Сегодня ты можешь потреблять лишь немного лекарственной жидкости, а завтра сможешь выпить немного воды. Лишь через три дня ты сможешь начать есть жидкую пищу». Юй Хау горько рассмеялся и сказал, «Учитель, я не настолько слабый, верно?» Фан Юй ответил, Взгляни на себя, ты сейчас практически мешок с костями». Действительно, стало заметно, что Юй Хау сильно похудал после того, как грязь была смыта с его тела. К счастью, изначально он был очень хорошо развит, хотя он сильно похудел, Это лишь сделал его мышцы более отчетливыми. Хотя он все еще не мог поиспользовать свою силу, его тело уже было не таким жестким, как раньше. Фан Юй помог Юйхао очистить свое тело. Он вытащил его из ванны, затем высушил и положил на кровать. «Хорошо, как следует выспись. Я рад, что ты пробудился. Я тоже пойду приму ванну». Ейхао не мог больше держаться и сразу же погрузился в глубокий сон после того, как Фан-Юй ушел. Фан-Юй не лгал ему. В следующие три дня ему не давали еды. Ему предлагали лишь воду и только лекарства. Тем временем Фан-Юй рассказал обо всем только Хэкайта. Но он больше никому не говорил, что Ейхао проснулся. Ейхао удалось сесть только через три дня. Он сидел, скрестив ноги, пока медитировал. Его духовная сила также начала постепенно восстанавливаться. Йейхаус сразу же обнаружил, что в его меридианах образовались сгустки крови. Мало того, что его совершенствование не улучшилось, оно даже, казалось, наоборот упало. К счастью, у него уже было четыре кольца. В данный момент ему просто нужно было разгладить свои меридианы, прежде чем его совершенствование сможет восстановиться. Йойхао потребовалось даже больше времени, чтобы восстановиться, чем он ожидал. Когда он тайно вернулся в свою комнату общежития, прошло уже полмесяца. После того, как он разгладил свои меридианы, он обнаружил, что его тело отличается от прежнего. Полгода глубокой медитации не прошли даром. Хотя его духовная сила пока не увеличивалась и лишь восстанавливалась до половины ее пикового состояния, которое было шесть месяцев назад, он вдруг понял, что его меридианы, мышцы, кости и даже жидкости были покрыты слоем тусклого золота. Эта золотая аура была похожа на ауру его духовного моря. Это также означало, что его бескрайний океан соединился с его телом. Наиболее очевидным изменением этого соединения было то, что циркуляция его духовной силы была ускорена. Поскольку вторым боевым духом Ейхао являлся предельный лед, нагрузка на него тело была очень большой. Кроме того, духовная сила предельного льда была намного чище, чем обычная. Вот почему циркуляция его духовной силы была сильно ограничена в процессе совершенствования. Это также стало причиной того, что совершенствование Юйхао росло очень медленно, хотя у него была прочная основа. После того, как тело Юйхао прошло крещение бескрайним океаном, он даже, казалось, стал новым человеком. Мало того, что его жизненная сила была чрезвычайно велика из-за питания золота жизни, теперь он также стал более устойчивым. Таким образом, его скорость совершенствования во время медитации, когда он циркулировал свою духовную силу, увеличилась. Хотя это было несопоставимо со скоростью совершенствования обычного мастера духа, этого улучшения было достаточно, чтобы сократить время, необходимое ему для достижения 50-го ранга на треть с его парными боевыми духами и тяжелой работой. По сравнению с изменениями в его теле, Юйхао был больше доволен увеличением его ментальной силы и развитием его духовного моря. Ему больше не нужно было сознательно использовать свою духовную силу для обнаружения. Его ментальная сила была способна обнаружить любое движение вокруг него в диаметре до 50 метров. Как только он использовал свое духовное обнаружение, этот диаметр увеличился до 800 метров. Если бы он использовал его однонаправленно, он мог бы обнаруживать на расстоянии до 3 километров. Даже самые незначительные вещички могли быть обнаружены. Это позволило ему достичь стадии безграничности в развитии фиолетовых демонических глаз. Йейхау также обнаружил, что три из четырех его духовных колец стали намного темнее в своем цвете. Единственным исключением являлось его одномиллионнолетнее духовное кольцо, которое по-прежнему оставалось абсолютно белым. Остальные три теперь были черными. По его мнению, все они вышли за предел тысячелетнего уровня. Очевидно, это было преимуществом поглощения 30% духовного происхождения небесного сна. Шелкопряд небесного сна знал, что его тело не сможет выдержать, если его духовные кольца станут слишком высокие по уровню, иначе трех печатей, которые уже были распечатаны, было бы достаточно, чтобы поднять три его духовных кольца до уровня 100 тысяч лет. За прошедшие полгода Кризис в зале выдающихся добродетелей уже полностью разрешен. Когда Юй Хау нашел Сюань Цзивэня и снова был проведен в зал выдающихся добродетелей, он получил много внимания на подземной базе. Однако он стал гораздо более скромным, чем раньше. Он молча подошел к новому лабораторному столу, за который он был назначен, и тут же начал создавать и даже исследовать духовные инструменты. Для других он, казалось, не сильно отличался от того, каким он был полгода назад. Тем не менее, неприятности все же пришли к нему. Йейхао покинул зал выдающихся добродетелей после того, как завершил один день исследований. Когда он шел к общежитию, он размышлял о том, что ему удалось узнать сегодня. Он понял, что его умственные вычисления и даже аналитические способности улучшились после преобразования его духовного моря. Его понимание духовных инструментов также углубилось после того, как его знания расширились. Это определенно были очень хорошие новости. Несмотря на то, что сейчас он не мог исследовать металлического человека, Объединение его способностей духовного инженера было гораздо более полезным для его будущих исследований. Когда он собирался войти в общежитие, он был чем-то встревожен. Носок левой ноги Йойхау указывал на землю, и он остановился. Он повернул свое тело в другом направлении. Дзэдзэйчень? Из темного и тихого угла. Медленно вышел Дзэдзуэчэнь, держа в руках внеземной метеоритный меч. Он выглядел таким же холодным и отчужденным, как и всегда. По сравнению с тем, что было полгода назад, его аура, казалось, намного стала острее. «Ты что, можешь определить, что это я?» Йейхаус слегка усмехнулся и сказал, «Твое намерение меча уникально». Цзэдзючень кивнул головой на слова Юйхао и сказал «Спасибо». «За что?» – спросил Юйхао. Цзэдзючень ответил «В тот день я погрузился в глубокую медитацию после того, как вернулся. Мое понимание меча углубилось из-за тебя, вот почему я благодарен тебе». Юйхао был ошеломлен, когда спросил «Ты тоже вошел в глубокую медитацию?» «Тогда я должен тебя поздравить. Тем не менее, ты не должен благодарить меня. Я только что проснулся от своей глубокой медитации. Если подумать, это, наверное, судьба. Мы оба получили огромную пользу от этого боя». Цзэдзючэнь проявил раздражение, в отличие от его обычного равнодушия, и сказал, «Моя глубокая медитация длилась всего месяц, а твоя — полгода». «Сегодня я хочу увидеть, насколько ты улучшился за полгода». «Хорошо». Йхау не отклонил его предложение и не задавал никаких вопросов. Не было никакого смысла говорить слишком много с кем-то вроде Дзы Кроме того, Дзы уже взялся за свой меч обеими руками. Казалось, ему было все равно, собирается ли Йойхау соглашаться или нет». Юйхау не делал каких-то приготовлений. Он смотрел на дзыдзуйченя своими сверкающими глазами, пока шаг за шагом шел к нему. Образовалась странная сцена. Каждый раз, когда Юйхау делал шаг, на его тело наносился новый слой золота. Его глаза также сверкали золотом. Он даже оставлял золотые следы везде, где бы он ни ступал. Цзэцзэйчэнь действительно отличался от того, каким он был полгода назад. Его намерение меча больше не было всепоглощающим. Теперь оно проявлялось лишь как струя. Но эта струя была гораздо жестче и яростнее, чем раньше. Теперь это было чрезвычайно сильное намерение меча, словно это был дракон. Однако эта струя намерения меча не могла остановить Юйхао. Она могла лишь разрушиться. Цзэдзу и Чень еще не нанес удар своим мечом даже к моменту, когда Юйхау достиг его. Когда они оба были на расстоянии всего лишь двух метров, Йойхау остановился. Прямо сейчас он весь уже стал золотым. От него не исходило никакой ауры, никто не будет чувствовать давление, стоя рядом с ним. И тем не менее... Лоб дзы, -дзы уже был просто весь покрыт потом. Бусинки его пота начали стекать по щекам. Его руки, которые держали меч, начали слегка дрожать. Йейхаус сложил руки за спину и сказал, «Ты на правильном пути. Ты сфокусирован, и вся твоя жизнь была посвящена твоему мечу. Ты достигнешь большего успеха, если продолжишь в том же духе. С точки зрения фокуса... Даже я не могу с тобой сравниться. Тем не менее, у меня есть преимущество с точки зрения таланта и везения. Я встретил отличного учителя. Тебе придется преследовать меня всю жизнь, если ты хочешь победить меня». После того, как он закончил говорить, Юйхао снова опустил руки. Он повернулся и ушел. Каждый раз, когда он делал шаг, золотой свет на его теле немного тускнел. Когда он достиг того места, где он стоял изначально, весь золотой свет сошел с его тела. Он медленно вошел в общежитие. Когда Юйхао исчез, Цзюйчень простонал. Он вонзил внеземной метеоритный меч в землю и обильно потел. Его намерение меча полностью исчезло. Они вдвоем не сталкивались физически. Однако между их намерениями произошло сильное столкновение. Меч Цзюдзе Ченя полностью основывался на его намерении меча. Как только его намерение подавят его противника, последний будет легко побежден, независимо от того, насколько он был силен. Хотя его совершенствование с семью кольцами превосходило Юйхао, и он даже достиг истинного тела боевого духа, он все же проиграл Юйхао потому что не мог подавить его с точки зрения ауры. Когда Юйхау шел к нему, он четко ощущал, что тот был словно непостижимая гора. Каждый его шаг делал его еще более внушительным. Подобная аура смогла победить его намерение меча на ментальном уровне. Он не смог ударить своим мечом, даже когда Юйхау достиг его. Юйхао удалось, используя свою ментальную силу, подавить и даже контролировать его. Юйхао знал об этом, поэтому сложил руки за спину. Цзуй Цзэйчэнь осознал, что он проиграл, когда Юйхао молча смотрел на него. Он даже проиграл с большим отрывом, чем в прошлый раз. Юйхао намного опередил его с точки зрения намерения, которое Цзэйцзэйчэнь так преследовал. «Тебе придется преследовать меня всю свою жизнь, если ты хочешь победить меня». Это предложение просто застряло в голове дзы Его тело начало слегка дрожать, когда он подумал об этом. Он спокойно стоял на месте минут пятнадцать. Когда он снова поднял голову, решительный взгляд тут же наполнил его глаза, и он пробубнил. «Я на правильном пути». Даже если мне придется преследовать всю свою жизнь тебя, я сделаю это. Он — цель, которую я как раз-таки ищу. Когда он закончил говорить, в его глазах вспыхнуло возбужденное пламя. Он глубоко посмотрел на то самое место, где исчез Юйхао. После этого он обернулся и скрылся во тьме. Юйхао не мог не покачать головой, когда вошел в общежитие. То, что произошло ранее, не было непринужденной встречей. Он также понял, что Цзудзе и Чейнь нашел способ слияния его ментального разума, намерения меча и даже духовной силы. Хотя это отличается от абсолютного доминирования, это все же было уникально. Если он продолжит в том же духе, он сможет изобрести другое абсолютное доминирование. Цзэцзюйчэнь не казался очень сильным с точки зрения своего таланта. Юйхао мог ясно почувствовать это, но Цзэцзюйчэнь удалось проложить путь для себя, используя собственный тяжелый труд, решимость и уверенность. Даже увеличение его духовной силы, вероятно, было связано с его собственным методом совершенствования. В противном случае он не смог бы достичь текущего уровня в таком возрасте. Если они сразятся изо всех сил, Йейха узнал, что он вряд ли выйдет победителем. Разрыв в их совершенстве был слишком велик. Кроме того, меч Дзидзюченя был чрезвычайно быстрым и яростным. Однако Дзидзючень преследовал его по другой причине. Вот почему он дважды признал свое поражение. Похоже, ему нужно работать еще усерднее. Хотя он, казалось, приносил не меньше жертв, чем дзы Ейхау преследовал больше целей, чем он. Это означало, что ему придется работать еще усерднее, чтобы не растратить свои уникальные таланты. «Это что, еще не конец?» Ейхау нахмурился, смотря в направлении перед собой. «Твои чувства очень остры», — прозвучал слабый голос. «Девушка вышла из-за угла». Это была Нана, которая однажды просила ейхау вернуть ей духа в его комнате. Юйхау знал, зачем она пришла. Несколько извиняющимся тоном он сказал, «Прости, я находился в особом положении последние шесть месяцев. Следуй за мной, сейчас я верну твоего духа». Услышав его слова, Нана стала выглядеть гораздо более облегченно. По какой-то причине она глубоко доверяла ему. Это может быть из-за его смущения в прошлый раз, но лицо Наны стало горячим, когда она подумала о том инциденте. После того, как она обдумала этот вопрос, она поняла, что вела себя слишком отчаянно. Это просто было так. Пока ее мысли находились в небольшом беспорядке, она последовала за Юйхау в его комнату. Юйхао не предлагал ей сесть. Он все еще был потрясен из-за того прошлого инцидента. Ему было неловко, когда он снова увидел Нану. Юйхао сказал, «Как ты и подозревала, твой дух был запечатан мной. Мой боевой дух по своей природе духовный, и у твоего духовного умения есть какая-то форма духовности. Вот почему я смог подавить его подобным образом». Постарайся использовать своего мстительного духа как можно реже в будущем. Хотя он мощный, у тебя будут большие проблемы, если твой оппонент сможет сделать с тобой то же самое, что и я. В конце концов, это не будет простой спарринг, когда ты будешь сражаться за пределами Академии. «Хорошо», — Нана кивнула головой, выглядя очень послушной. Юйхау не хотел, чтобы она оставалась здесь слишком долго, чтобы избежать воспоминаний о том, чего он не должен был видеть. Он закрыл глаза и пробормотал заклинание. Его правая рука прижалась к его голове, и маленький шарик золотого света был выпущен из его лба под руководством его указательного пальца. «Сфокусируйся, расслабься и не сопротивляйся», — сказал Юйхау. Нана быстро расслабилась и закрыла глаза. Она тихо ждала. Указательный палец Юйхау указал вперед, и шар золотого света выстрелил в ее лоб. Она внезапно дернулась и не могла не задрожать. Слой золотого света распространился от ее головы до пальцев ног, прежде чем он снова поднялся до ее головы. Юйхау убрал правую руку и внимательно смотрел на нее. Старейшина Эл научил его этому методу, чтобы вернуть ей духа, но он все же использовал его впервые. Он также был несколько взволнован. К счастью, Нана быстро восстановилась. Когда она снова открыла глаза, в них мелькнуло золотое сияние. — Все готово? — спросил ейхау. Нана торопливо и взволнованно кивнула, сказав, «Мой дух ощущается гораздо более плотным». «Даже мой боевой дух, кажется, стал сильнее. Спасибо. Как ты сделал это?» Ейхао помедлил секунду и тут же ответил. «Это мой секрет. Я не могу тебе сказать». Он действительно не мог сказать Нане, что ее дух какое-то время находился в его духовном море, и поэтому он трансформировался вместе с его ментальной силой и извлек пользу, когда духовное море Юйхау достигло уровня безграничного океана. Нана не настаивала дальше, однако теперь она смотрела на Юйхао в ином свете. Юйхау сказал, «Хорошо, я вернул твоего духа». Если больше вопросов нет, возвращайся и начни отдыхать пораньше. Ты должна медитировать и совершенствоваться, когда вернешься, чтобы стабилизировать своего духа». «Хорошо». Нана подтвердила его слова, прежде чем пойти на выход. И хаос слегка нахмурился. В конце концов, он с готовностью вернул ее духа. Однако она даже не сказала ему ни одного прощального слова. Тем не менее... Это было хорошо, что она стала так неразговорчива. Ему, наконец, удалось уладить этот вопрос. Но довольно скоро его глаза широко раскрылись. Все потому, что Нана не вышла из комнаты, когда она подошла к двери. Она закрыла дверь, которую он намеренно оставил приоткрытой, и даже заперла ее. Йойхау отчетливо помнил, что в прошлый раз она после этого разделась. «Что ты делаешь?» Йоихао был в бешенстве, когда он подошел к Нане и попытался схватить ее за плечо. Нана качнула своим телом и отошла в сторону, и Йоихао схватил лишь просто воздух. Йоихао на самом деле не мог сравниться с Наной с точки зрения скорости, поскольку она является королем духа системы ловкости из-за дела духовных инструментов активного контроля. Ее боевой дух-призрак также был очень хорош в увеличении ее скорости. Как только Юйхау встревожился и был готов к действию, Нана сделала нечто неожиданное. Избегая его, она быстро упала на колени. Юйхау промахнулся, пытаясь снова схватить ее за плечо. «Что ты делаешь?» Юйхау сделал два шага назад и был потрясен, глядя на Нану. Глаза Наны покраснели. «Юйхао, прошу, помоги мне!» «Сначала встань!» Отвернулся Юйхао от нее и дал даже понять, что не примет от нее такого поведения. Но она сильно покачала головой, она также начала плакать. «Позволь мне стоять на коленях, прошу тебя, я...» «Если ты продолжишь вести себя так, я прогоню тебя!» Решительно прервал ее Юйхао. Пока он говорил, он подошел к двери. — Нет. Нана схватила его за ноги и прижала к ним свое тело. Она рыдала, пока говорила. — Не прогоняй меня. Я встану, чтобы поговорить. Сказав это, она встала, используя ейхау в качестве своей опоры. Она опустила голову в слезах, словно провинилась в чем-то. Сердце ейхау в этот момент смягчилось, и он указал на стул сбоку. «Садись». Нана послушно подошла к стулу и тихо сказала. «Ты выслушаешь мою историю?» ейхау громко рассмеялся. «Ха -ха -ха, «Ты уйдешь, если я не позволю тебе рассказать ее?» Нана покраснела и начала рассказ. «Я из знатной семьи». Мой отец был бароном империи Солнца и Луны, он считался низшим дворянином. Хотя у нас не было земли, у нас было несколько поместьй и даже магазинов. Мы были довольно самостоятельны. Врожденный боевой дух моего отца не имел духовной силы, поэтому он не мог стать мастером духа. Мои родители познакомились по стечению обстоятельств. Мой отец находился в неторопливой поездке, когда столкнулся с моей мамой, которая получила тяжелые травмы во время охоты на духовных зверей. Моя мама упала в обморок, как только встретила моего отца. Он спас ее и помог ей избежать опасности. Однако у него не было выбора, кроме как отвезти ее к себе домой, потому что ее травмы были слишком серьезными. Ей потребовался целый месяц, чтобы полностью выздороветь. Тщательная забота моего отца тронула ее, и в тот день, когда она должна была уходить, он попросил ее остаться и выразил свою любовь к ней. Тем не менее, она сказала ему, что она является предвещающим беду человеком и что если она останется здесь, это принесет ему лишь только вред. Но он был упрямым человеком, и сразу сказал ей, что не боится. Он не был каким-то особенно могущественным человеком. Взгляд в глазах Наны стал размытым, когда она поднимала воспоминания о прошлом. Ейхау серьезно слушал ее. «Моя мама была тронута после общения с ним в течение месяца и его тщательного ухода. Поколебавшись, она решила остаться». Их отношения расцвели, и спустя три месяца они поженились. Через год родилась я. Хотя мой отец был знатным человеком, он обладал добрым сердцем. Он был очень мил со всеми, кто жил в нашем доме. После того, как моя мама вышла за него замуж, она оставалась дома. До того, как мне исполнилось шесть лет, мы жили счастливой жизнью, пока кто-то... Слезы наны снова потекли, когда она достигла этой точки. Мне было шесть лет. Однажды моя мама сказала отцу, что ей нужно куда-то уйти. Я была еще маленькой и приставала к маме, чтобы она позволила мне отправиться вместе с ней. Позже я узнала, что она снова собиралась охотиться на духовных зверей. Ее духовная сила достигла узкого места, и ей нужно было духовное кольцо, чтобы совершить прорыв. Моя мать была рождена простым человеком, и ее совершенствование было достигнуто собственным трудом. Будучи маленькой, она посещала начальную академию мастеров духа и изучила некоторые простые знания, но впоследствии не смогла продолжить свое обучение, потому что была бедной. Однако ей удалось достичь сорокового ранга, полагаясь на свои собственные силы, когда мне было шесть лет, и она стала предком духа. Для обычного человека это очень редкий случай. Мой отец поддерживал стремление к совершенствованию моей матери, но в течение полугода мы ни разу не слышали о ней. Через шесть месяцев она вернулась с мрачным выражением лица. В то время мой отец был слишком рад ее возвращению и не понимал, что что-то не так. Ей удалось получить свое духовное кольцо. Мой боевой дух тоже уже пробудился к тому времени. Как и у мамы, мой боевой дух является призраком. Вскоре после того, как она вернулась, к нам пришла группа незнакомцев. Я не знаю, что они сказали ей, но ей пришлось уйти с ними. Мой отец. Пытался остановить их, но не смог. С того дня это стало кошмаром для моей семьи. Моя мама продолжала уходить из дома и пропадала на длительные промежутки времени. Она всегда выглядела очень подавленной, когда возвращалась, но ее способности становились все сильнее и сильнее. В конце концов, меня отправили учиться в Академию Мастеров Духа. Сначала я не понимала, что происходит дома, Однако я заметила, что некоторые ценные вещи пропали из нашего дома, когда я вернулась однажды. Мой отец казался слабым и старым, а моя мама по-прежнему редко появлялась дома. Я спросила его, что случилось, однако он ничего не сказал и лишь вздохнул. Я пыталась спросить маму, но я даже не смогла с ней встретиться. Когда мне было двенадцать, кто-то пришел в Академию, чтобы сказать мне, что мой отец умер. Когда она договорила об этом, речь Наны стала почти неразборчивой за плач. Йихау также не мог понять всего, что она говорила. Он встал и передал ей несколько салфеток. Через мгновение Нанне наконец удалось успокоиться, и она продолжила свой рассказ. «Я побежала домой, как безумная, но было слишком поздно». Он умер с открытыми глазами. Несмотря на то, что он скончался, его глаза все еще были полны неверия, как будто он увидел то, чего не мог понять. Кто, кто убил папу? На его груди была явно смертельная рана. Кто был так жесток, чтобы убить моего отца? Я продолжала кричать «папа, папа», но он не мог услышать меня. Он не проснулся. А как же мама? Куда делась моя мама? Он был мертв, но ее не было рядом. На этом 183 глава подошла к концу. Не забывайте, вы всегда можете меня поддержать, подписавшись на Бусти канал. Ссылка есть в описании. До встречи в следующих главах.